Издательство Эксмо. Фёдор Достоевский. Бесы.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 М многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, так сказать, от вихря сошедшихся обстоятельств. И что же?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 Успел тоже защитить блестящую диссертацию о возниквшем было гражданском и ганзейтическом значении немецкого городка Ганау в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось.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 как-то и кем-то, очевидно, из ретроградных врагов, его письмо кому-то с изложением каких-то обстоятельств, вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать,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 Я получил её не далее, как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке от самого Степана Трофимовича с его надписью и в великолепном красном сафянном переплёте. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта. Странное, но тогда, то есть вернее в 30-х годах, в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь.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 Юноша изображает собою смерть, а все народы её жаждут. И наконец уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты её наконец достраивают с песней новой надежды. И когда уже достраивают до самого верху, то обладатель положем хоть Олимпа убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, Тот же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасную. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать за совершенную ее в наше время невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось,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 Предложение это было сделано ему в первый раз ещё в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первую супругу его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которую он женился в самый первый и ещё безрассудный в своей молодости. И, кажется, вынес с этой привлекательной, впрочем, особой много горя за недостатком средств к её содержанию и сверх того,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 устроило всё окончательно скажу прямо всё разрешилось пламенным участием и драгоценную так сказать классическую дружбой к нему Варвара Петровной если только так можно о дружбе выразиться он бросился в объятия этой дружбы и дело закрепилось слишком на 20 лет я употребил выражение бросился в объятия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 и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследования не оказалось, но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь более 20 лет, так сказать, воплощённой укоризной предачизной по воражению народного поэта. Воплощённой укоризною ты стоял предачизной либерал идеалист.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 Э, погибай, Россия, и она шанисто козярял с червей. А по правде ужасно любил сразиться в карточке, за что и особенно в последнее время имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замещу лишь, что это был человек даже совестливый, то есть иногда, а по тому часто грустил.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 Но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей за своею полную подписью, что не далее, как, например, вчера, он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам.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 Долг, я умру, если не признаюсь ей во всём, во всём, отвечал он чуть не в горячке и послал такие письмо. В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день.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 она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал. Разве через неделю, через месяц или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечайно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и всё письмо со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорало от стыда и до того бывало мучился, что заболевал своими припадками холерыны.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 Рабство. Злопамятна же была до невероятности. Кстати, уж и расскажу два анекдота. Однажды еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Varvara Petrovna чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи её в обществе высшем после смерти её супруга всё более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у неё час и кушил чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила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 Это было в 55 году, весной, в мае месяце, именно после того, как в скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке по дороге в Крым, когда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур.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 Тем не менее, она была потрясена неожиданностью известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней беззатлучно. Май был в полном расцвете. Вечера стояли удивительные. Зацвела черёмуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли.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 Мысль циническая. Но ведь возвышенность организации даже иногда способствует склонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашёл, что походил он на то. Он задумался. Состояние огромное правда, но действительно Варвара Петровна не совсем походила на красавицу.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 на его имя, хотя бы и столь славная. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с её стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь. Неисследимо глубина женского сердца даже и до сегодня. Но продолжаю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 передавал мне ту грустную повесть шёпотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того столбенял тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на произошедшее, и всё пошло как ни в чём не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что всё это была одна галлюцинация пред болезнью.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 Увлёкся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то, возьмёт с собою в сад то кевиля, а в кармашке несёт спрятанного полд де кока. Ну, впрочем, это пустяки. Замечу в скобках и о потрёте кукольника. Попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась еще девочкой в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чисто писания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Барбара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу может быть только поэтому сочинила несколько похожих на изображённый на картинке костюм. Ну и это, конечно, мелочь. В первые годы или точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны Степан Трофимович всё ещё помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьёзно собирался его писать. Но во вторую половину он должно быть и зады по забыл. Всё чаще и чаще он говаривал нам: "Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается, ничего не делается". И опускал голову в нынье. Без сомнения, это-то и должно было придать ему ещё больше величия в наших глазах, как страдальцу науки. Но самому ему хотелось чего-то другого. Забыли меня, никому я не нужен, воровал всё него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьёзное.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 Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но всё-таки принимала их жадностью, совсем женским истерическим нетерпением, и главное, всё чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить, но она больше всслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы твёрдый знак, а замене русских букв латинскими. А вчерашние ссылки таково-то, о, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям в Свойную федеративную связью, об уничтожении армии и флота, об остановлении Польши под Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях об уничтожении наследства, семейства, детей и священников.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 ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. «Он ма третэ, ком он вьё бонне, де котон!» Со мной обошлись, как со старым ночным колпаком, лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь. «Он ма третэ, ком он вьё бонне, де котон!»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 рассказывал Степан Трофимович, я ничего не мог сообразить и помню, все лепетал под стук вагона. Век и век, и лев комбек, лев комбек и век и век. И черт знает, что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился, как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти. О, друзья мои! Иногда восклицал он нам во вдохновении,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 Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у тёток Оской губернии, на издевине Варвары Петровны, за 700 верст от Скворешников. Что же касается до Андреева, то есть Андреева, то это был просто запросто наш здешний купец, лавочник большой чудак, археолог самоучка,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 Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти 400 рублей Степан Трофимович пред поездкой особо рассчитывал, вероятно, на секретные свои расходы и чуть не заплакал, когда Андреев попросил повременить один месяц, имея впрочем и право на такую отсрочку, ибо первый взнос и денег произвёл всё вперёд чуть не за полгода.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 переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения, умея и понять, и перевести лучше, но это он делавал из особого рода шику и находил его остроумным. Но погулял он немного, 4 месяцев не выдержал и примчался в Шкворешники.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 Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало ещё свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю, бывало весело, особенно когда он нежилёл шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева, расплачивалась по счёту Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днём хлирины. Стариннейшим членом кружка был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 Но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета. В детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варварой Петровной от покойного коммердинера ее Павла Федорова и был ею родителем.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 Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди, конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем, говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой-теткой, которую и схоронил через месяц.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 хотел иногда Степан Трофимович, но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это был один из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно предавят их собою иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах. А уверит страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах, подвалившихся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружность ушата вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат,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 Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала, отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался надеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлет, занимался и у купцов. Раз сидел в лавке...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 Кстати, уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки, помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно на краю города,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 Был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный и душевный огонь. "Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд", говаривал он мне с сияющими глазами. О светлых надеждах он говорил всегда тихо, с сладостью полушёпотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах.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 Шутливо замечал он Вергинскому: "Все подобные вам, хотя в вас, Вергинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге шессе семинарист у этих семинаристов, но всё-таки вы недосиженные. Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный". "А я спрашивал ли Путин? А вы просто золотая середина, которая везде уживётся".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 Он только умел крутить усы, пить и болтать самые неловкие вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек вренеделикатно тот ещё к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал наконец третировать хозяина свысока. Уверяли, что вергинский при объявлении ему жены отставки сказал ей: "Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю".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 схватил гиганта Лебяткина, конканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнув и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того стросил, что даже не защищался, и всё время, как его таскали, почти не прерывал молчание, но после таски обиделся совсем пылом благородного человека. Бергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощение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 Не мудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда впрочём у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мной от Степана Трофимовича, заговорил был отдалённо о своём положении, но тут же схватив меня за руку, пламенно воскликнул: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 и вышло в огневе. А лепутин при этом случившийся езвительно заметил Степану Трофимовичу: "А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность". И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи. "Шагами, дорогой друг, благодушно заметил ему Степан Трофимович: "Поверьте, что это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 Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня за всё 1000 лет дала нам лишь одного Камаринского. Замечательный русский поэт, не лишённый притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: "Не променяю Рашель на мужика. Я готов пойти дальше. Я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель". Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного Севалапова дёгтя с букетом императрицы. Липутин точер же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков всё-таки было тогда необходимо для направления, что даже дамы высшего света заливались слезами, читая Антона Гаремыку, а некоторые из них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 на Степана Трофимыча. Года через три, как известно, заговорили о национальности, и зародилось общественное мнение. Степан Трофимыч очень смеялся. «Друзья мои, — учил он нас, — наша национальность, если и в самом деле зародилась, как они там теперь уверяют в газетах, то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь школе,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 При том же все эти все славянство и национальности, всё это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи и в добавок ещё московской. Я, разумеется, не про Игоря во время говорю. И наконец, всё от праздности. У нас всё от праздности, и доброе, и хорошее. Всё от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности, и от 30.000 лет про это вержу. Мы своим трудом жить не умеем, и что ни там развозились теперь с каким-то зародившимся у нас общественным мнением, так вдруг, ни с того, ни с сего, с неба соскочило. Неужто не уж-то не понимает, что для приобретения мнения первее всего надо бин труд, собственный труд.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 Вы мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему до да с каких ещё жаром. А что, господа, не раздаётся ли и теперь подчас сплошь да рядом такого же милого, умного, либерального, старого русского вздора? В Бога учитель наш веровал. Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником, говаривал он иногда. Я в Бога верую, но надо различать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 Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили. Все они, и вы вместе с ними просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно. У шестого самого письма его к Гоголю это видно. Белинский точь-в-точь как Крылов любопытный не приметил слона в кунст-камере, а всё внимание своё устремил на французских социальных букашек. Так и покончил на них.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 Но тот всегда успевал остановить его вовремя. А не помириться ли нам, Шатов, после всех этих милых словечек, говаривал он, благодушно протягивая ему скресел руку. Неуклюжий, но стадливый Шатов нежность и не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя казался деликатнейший, хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь поднос